Глава 43. Главное сокровище Ларина. Все взгляды обратились к сейфу. «Тебе и правда так любопытно, что же в нем лежит?» – хмыкнул Антон. «Или ты просто хочешь оттянуть тот момент, когда придется встретиться с этим типом?» Олег покосился на него. «Когда я встречусь с этим типом, – поморщился он, – то быстро поясню ему неправоту того оператора». Можно спорить или не спорить, но я не Арлен Майер и даже близко. Будь я ею, эта война закончилась бы в тот же день, что и началась. Или не началась бы вовсе, подтвердил Щергальский. Однако к сейфу. Я что-то не вижу дверцы, вообще. Выглядит как обычный металлический ящик. Где вы его обнаружили? Секретная заначка Ларина? Кивнул Олег, осматривая сейф. И правда, не было видно никаких щелей или зазоров. Нашел в его кабинете. Серов вывез оттуда все, прежде чем сбежать, а это оставил. Нашел случайно, и кажется, Серов понятия не имел об этом. Он повернулся к Щергальскому и поглядел на него. но «Ну, руками это не открыть». «Нужен инструмент или искатель со способностями болгарки по металлу?» «Сейчас будет». Щергальский услужливо улыбнулся и вышел из помещения. Олег машинально кивнул ему вслед. «На самом деле его мысли сейчас занимало другое, и он использовал сейф только как возможность отвлечь всех и заговорить им зубы. Всех, и в особенности групп убийств». «Поздно сообразил», — признался он Владу. «Если они допрашивали Андрея и Анну перед тем, как ставить на них эксперименты, то им известна предыстория нашей встречи. Та, жертвоприношением и всем прочим, где я в самом конце, знаешь, умираю на алтаре». «Само собой», — согласился Влад. «Они давно это выяснили». «Значит, мой сарказм не слишком убедит их». «Нужно выдумать легенду, объяснение тому, что произошло там, в рейде». «Да, нужно будет», — Влад снова не спорил. «Странно, что ты не сделал этого давно». «Если бы ты не устраивал там шоу со спецэффектами, то и делать бы ничего не пришлось», — хмуро заметил Олег. «Неужели у тебя существа с полубожественными, по меркам нашего мира, способностями, Не было других вариантов вербовки своего аватара. Если бы я избрал другой способ... Ответ Влада был насквозь пропитан лёгкой насмешкой, не снисходительной, но ироничной. То и аватар бы у меня был сейчас совсем другой. Тебе ли жаловаться? Вот что я думаю. Мысленные дебаты Олега с его чердачным жильцом прервал сухой и нервный голос Алины по которому очень отчетливо было видно, как давно она не спала. «Если это содержалось в кабинете Ларина, то есть там, где он имел к этому сейфу прямой и постоянный доступ?» «Да», – кивнул Кирилл. «Можешь не продолжать. Сейчас ты скажешь, что сейф при этом был спрятан и укреплен. А значит, в нем лежит что-то очень важное» и спросишь, не совершаем ли мы ошибки, открывая это здесь и сейчас. Какой ошибки? Щергайский вошел обратно в помещение, держа в руках приборчик, похожий на клеевой пистолет или что-то подобное. Мы с вами союзники, помните? Вы все еще мыслите старыми категориями, агент Соболь. Старыми? Алина поглядела на него с усталостью, и откровенной неприязнью. С каких пор категории порядка и мира устарели? Я не перешла стан анархистов, не затеваю революцию, не предала свои идеалы, ради которых вообще пошла служить в ДМК. «Да-да», — кивнул Щергальский, «вы лишь сражаетесь против обезумевших фанатиков, захвативших власть. Когда несправедливость становится законом, Сопротивление становится обязанностью. Томас Джефферсон. Вот только с чего вы решили, агент Соболь, что мы, свершение, относимся к анархистам или террористам? Потому что так сказали обезумевшие фанатики? Алина распахнула было рот, но не произнесла ни звука. А только поглядела на Кирилла с Антоном. Те переглянулись. Кирилл пожал плечами. «Не смотри на меня», – отмахнулся Антон. «Если уж ты так рьяно отстаиваешь свое право быть главной в команде, то вот и принимай решение сама». «Я не отказываюсь от союза», – Алина снова поглядела на Щергальского. «Но все же я не доверяю вам в той степени, чтобы доверить вам то, что может оказаться стратегическими планами лидера элиты или правительственной секретной информацией». «Помимо всего прочего», – невинным тоном заметил щергайский – «вы сейчас находитесь на нашей территории. Если вы начнете диктовать свои условия, это едва ли укрепит наш молодой и еще шаткий союз». «Ох», – мысленно пробормотал Олег, – «ненавижу политику, но, кажется, придется вмешаться». Он выразительно прокашлялся так, чтобы все поглядели на него и уточнил. «Господа союзники, я правильно понимаю, что вы сейчас на полном серьезе пытаетесь поделить добытый мной трофей?» Антон хмыкнул в кулак. Вся эта ситуация, похоже, страшно его смешила. Кирилл молчал, но выглядел напряженным. То ли готовился пустить в ход свои умения убийцы для того, чтобы отбить сейф, то ли раздумывал. Не придется ли задействовать их, если свершение решит сделать то же самое? Молчали и Щергальский с Алиной, в легком недоумении глядя на него. Кажется, до этого момента они и предположить не могли, что Олег считает себя третьей стороной, а не одним из них. «Я не член группы БИС или любой другой оперативной единицы под началом ДМК», на всякий случай напомнил Олег. Я не ступал в свершение, и этот сейф нашёл и принёс сюда я. Почему все думают, что могут распоряжаться им? Пользуясь тем, что все ещё находятся в лёгком оцепенении, он кивнул Щергальскому. «Открывайте его. Вместе узнаем, что это такое, и вместе решим, как этим распорядиться. Причём решающий голос за мной». Алина поглядела на Олега взглядом которым, наверное, можно было что-нибудь поджечь, но ничего не сказала. Щергайский, как обычно, мило улыбнулся, оставляя свои настоящие эмоции внутри и щелкнул кнопкой своего инструмента. «Оно не повредит содержимое. Только в этот момент Кирилл с чего нужно вмешаться?» «Точно нет», – помотал головой Щергальский, проводя пистолетом по стенке сейфа. «Прибор тщательно откалиброван. Он сейчас настроен на разрушение металла, из которого изготовлен сейф. Но абсолютно безвреден для всего остального и...» Глаза искателя в этот момент расширились, а брови поднялись вверх. «Да ладно!» – выдохнул он. «Не... не может быть!» Алина нахмурилась и заглянула внутрь отверстия. И ее брови поползли в том же направлении, что и у Щергальского. «Какого хуя?» – выдохнула она. «Ларин! Глава элиты! Самый влиятельный человек в Триумвирате! Фактически глава России!» Антон уже не хмыкал в кулак. Он откровенно ржал, сползая со стула. Олег заглянул в открытый сейф и тоже мысленно выматерился. «Бутылка!» Внутри сейфа стояла, а точнее лежала на боку, бутылка виски какой-то дорогой марки. А может не виски, а коньяка. Олег совершенно не разбирался в сортах алкоголя. «А вы?» – Антон совершенно не сдерживался. «Вы ждали чего? Стратегические планы, правительственная информация, трофей?» «Погоди!» – Алина возмущенно повернулась к нему. «Ты что, знал?» «Душа моя!» — хмыкнул Антон, утирая слезы смеха. «Я как-никак работаю в ДМК дольше вас всех. Когда мои способности были обнаружены и поставлены на службу правительству, Ларин решил, что я достаточно ценен, и позвал меня к себе в кабинет на приватный разговор, и даже налил мне выпить». на ты...» «Не мог знать, что здесь окажется именно это!» Алина выглядела так, будто обнаружила червяка в бутерброде. «Запаянный сейф, спрятанный так, что Серов не нашел его, здесь не могла, не должна была быть...» «Да...» Щергальский, наконец, обрел пугающую единогласность с Алиной. «Я бы понял, алкоголь в обычном сейфе, многие так хранят, но...» «Точно не знал», — согласился Антон, вставая и вынимая бутылку из сейфа, но очень сильно подозревал. Он поглядел на содержимое бутылки на свет. реми Мартин», — сообщил он, — «Луи Тринадцатый, между прочим, отличная штука, если что, и стоит немало, а по нынешним смутным временам так тем более». Устало вздохнув от смеха, он поставил бутылку на сейф. С его лица не сходила счастливая улыбка. «Дай угадаю», – проворчал Кирилл. «Ты сейчас хочешь выпросить эту бутылку себе?» «Что?» – Щергайский поднял взгляд на убийцу. «А вы как думали?» – Кирилл пожал плечами. «Чтобы Антон и упустил свой шанс на лакаться элитным пойлом?» «Ой, как будто ты откажешься!» – возмутился Антон. Щергальский продолжал глядеть потерянным взглядом на бутылку. Алина прокашлялась и заметила. но ну, по крайней мере, мы все остались при своем. Ничего не приобрели, но, строго говоря, и не потеряли». «Как это не приобрели?» Антон снова взял бутылку в руки и буквально баюкал ее, как младенца. «А?» – очнулся Щергальский. «Да, пожалуй, можете забрать ее. Я ничего не имею против, если только не некромант». «Ну, я уж тем более», – Олег пожал плечами. «Что ж, операция закончена?» Щергальский кивнул и потер виски. «На сегодня, да». «Мне нужно привести в порядок кое-какие дела, а результаты нашей сегодняшней диверсии появятся через день-два. Думаю, вы можете спокойно возвращаться к себе. Если что, мы найдём способ связаться». Конечно, потребовались ещё полчаса для всяких уточнений. Олег не слишком участвовал во всём этом. Он глядел на бутылку в руках Антона и гадал – Что же было на уме у Ларриана, который замуровал это сокровище в сейф без двери в стену? Когда портал закрылся за их спинами, Антон первым делом скомандовал. «Быстро, ищем жучки! Они наверняка понаставили целую уйму. Привет тем, кто это сейчас слышит!» И только еще спустя 15 минут, после удаления всех жучков со всех троих агентов, Антон потряс бутылкой перед носом у Алины. «Ваши стратегические планы, мадам. Аккуратнее, не повредите. Я все еще намерен выпить коньяк». «Что?» – не поняла Алина. «Что-что?» – не понял Олег. «Да ладно!» – Кирилл покачал головой. «Неужели я один не купился на этот спектакль?» «Как я уже говорил, дорогие мои...» Антон медленно и осторожно отклеивал с бутылки этикетку. «Я дольше всех вас работаю в департаменте, да и с Лариным общался больше всех прочих».